В затуманенном взоре Ори блеснула искра. Краджи зевнул, показав крепкие желтые зубы. «Когда вы увидите все, что хотели бы посмотреть на земле, — сказала Бандибот, — и узнаете все, что вы хотели бы узнать, мы предоставим вам околосветовой корабль, на котором вы, лорд Агат и хар Ори, —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 Очень жаль, что вашей цивилизации не удалось заново открыть принципы связи с помощью ансибля, и мы поэтому не в состоянии прямо сейчас наладить контакт. К настоящему времени на Вереле, возможно, и появилось устройство мгновенной связи, однако мы не можем послать сообщение, не располагая координатами вереля. «Верно!» – вежливо заметил Ромарен. Возникла небольшая напряженная пауза. «Не думаю, что я понял», – первый начал Ромарен. «Ансибль – это...» «Я знаю, что такое ансибль, хотя и не понимаю, как он работает». Действительно, к тому времени, как я покинул Верель, мы еще не открыли повторно принципом мгновенной связи. Но что помешало вам наладить контакт с Верелем? Он встал на скользкую дорожку и сейчас, полностью владея собой, находился в центре внимания, являясь равноправным игроком, а не пешкой в чужой игре. Застывшие лица его собеседников излучали почти физически ощутимое напряжение. «Преч Ромарен», — сказала Бандибот, — «мы никогда не имели чести знать, где в точности находится Верель, поскольку Хар-Ори слишком молод, чтобы помнить точное расстояние до планеты»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 что задавать подобные вопросы запрещено. Вы же простите меня, не так ли? В свое оправдание могу лишь сказать, что мы не знакомы с вашими обычаями, и хотя невежество является плохим извинением, это все, на что я могу уповать, Прохрипел Абандибот. Тут его неожиданно перебил, словно очнувшийся от испуга Ори. — Прич, Ромарен, но вы... вы же сумеете задать кораблю координаты? Вы же должны помнить то, что вам было известно как навигатору. Ромарен повернулся к мальчику и тихо спросил. — Ты хочешь вернуться домой, Весприча?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 так как и следовало ожидать от Ромарена. Он ощущал постоянную настороженную готовность разумов-сингов, в особенности Кенки и Нека, поймать верилианина на малейшие ошибки или проскользнуть в самую узкую щелочку в его защите. Напряжение заставило Ромарена быть бдительным вдвойне. Поэтому именно он, чужак, Взглянул вверх на предполуденное небо и увидел там желтое солнце земли.